Глава 12. Гражданские Зайдя в штаб, я был удивлен тем, что там увидел. Помимо нашего рамба, нескольких сержантов и капралов, там был еще какой-то бородатый мужик в гражданском и наш старый знакомец По. Еще и трезвый. Так похоже, нас сюда позвали вовсе не для того, чтобы обсудить план атаки на улей с целью освобождения оставшихся бойцов Бывалого. Тогда зачем? «О, кураж, выдра! Вы вовремя!» Увидев нас, командор кивнул. «Значит, ситуация следующая. Жуксы атаковали поселение колонистов, и мы должны оказать им помощь». «Жуксы?» «Твари, из Улья по соседству. Гонец из города прибыл к нам и просит помощи. Я решил поручить это задание вам, штаб-сержант». «Понял, но хотелось бы узнать подробность». Рэмбо повернулся к гражданским и кивнул. «Давайте еще раз, и в деталях». Еще раз? Сколько можно? Я ведь уже все вам рассказал. Долго еще это будет продолжаться? Вы собираетесь нам помогать или нет?» «Насколько я помню, во время прошлого нашего посещения вашего городка местные заявили, что ВКС – сборище бездарей тупиц и тунеядцев, которых они вынуждены кормить. Так что будьте любезны, чтобы мы могли отработать ваши харчи, мы должны понимать, с кем будем сражаться». А в силу нашей тупости приходится каждому рассказывать по-новой, а то мы друг другу пересказать не можем». Рамбо явно издевался над мужиком, и это было удивительно. Рамбо был всегда подчеркнуто вежливым и дипломатичным, а тут... Похоже, мужик, едва появившись на аванпосте, уже умудрился довести нашего командора до бешенства, а теперь Рамбо на нем отыгрывался. «Ну вообще, я действительно все хотел услышать из первых уст». Задать уточняющие вопросы, раз уж мне выпало идти и отбивать городок. Бородач набытился, но, осознав, что выбора у него нет, начал говорить. «Да чё там рассказывать? Ночью всё началось. Ещё темно было, до да рассвета час или полтора оставалось. Значит, сплю я и слышу. Орёт кто-то. Я с просонью понять не могу, ну, слов не разобрать. Встал, открыл окно, гляжу. Лазают по улицам типы какие-то в балахонах». Я их сразу узнал. Катихумина эти, полудурушные. Вот ведь время, а? Раньше один придурок ходил, а тут на тебе развелось их столько. И ведь вроде как приличные раньше были. Нюрка вон, такая девка складная была, потом связалась с этим лоботрясом, да начала по лесам шастать. Был бы отец жив, сыпал бы ей, да ума разуму добавил. А так, мать через чересчур сердобольная у неё. «Давайте ближе к теме». Так я о том и толкую. Значит, на улице орали, этот наш Юродевый, Нюрк, значит, потом холмас, Птура, сын младший. Все люди как люди, а этот, в кого такой пошел, тоже ведь по лесам лазал с измальства. Потом, значит, с ними же старый придурок край был, но с ним все понятно, давно уже в маразм впал. Уже бы угол где-то на краю поля присмотрел бы, да с землей посыпаться стал бы, чтобы привыкнуть, так нет же, понесло с пустоголовыми этими по лесам мыкаться. «Слушайте, это совершенно...» «Да погоди ты! Хотели, чтоб все рассказал, да в деталях? Слушай, теперь...» «Так, сбил ты меня. Значит, на чем я остановился-то?» «А! Пердун этот старый край. С ними был. Ну еще несколько человек. Уж их имена запамятовал я. Точно помню, с ними баба была, у которой мужик в позапрошлом году под пневмокосилку попал. Да она с ума и сбрендила. А косый охотник вроде нормальный мужик был». Чё к этим малохольным прибился ума не приложу. Ага, так вот. Значится, все эти убогие ночью и начали голосить. Отдайте, говорят, высшего или пожалеете. Ну, разбудили народ, кто-то по-хорошему пытался узнать, что им надо, до да какого еще высшего ищут. А кто-то осерчал он, как Ахмед, выскочил на улицу, да и врезал в морду краю, что тот с копыт слетел. Ну, за Ахмедом еще несколько человек вышли, чтобы эту шоблу, значит, отогнать, а тут. Он показательно закатил глаза. Ну, Но... да попёрла всякая чертовщина, муравьи да пауки. Хрен пойми вообще, какая гадость вылезла. В общем, забрали они Куравских. И самого Петю Бутыля, и жонку Евону, и ихних двоих дочек. Мы ничего сделать не успели. Как увидели, что в город гадость эта ползет Все в домах и засели, наружу нос не высовывали. А вот как, значит, Куравских уволокли, эти полудурушные, опять начали орать, чтобы им отдали ихнего высшего, или как там его. Обещали к полудню прийти еще кого-то сапать. «Ха, прямая история про змей Гарыныча какая-то». «Про кого?» «Тварь такая, что по деревням летала да девок крала». «Так эти скотины и не девок крадут, а целыми семьями. Еще и бутуля волокли, а он единственный, кто гравидвижки перебирать умел. Хотел каш, но дело-то крепко знал». «Непоправимый урон для населения». «Ага, повреждение критической инфраструктуры внезапным ударом жоксов. «Ну хватит зубоскалить». «Значит так. Слушайте боевую задачу. Отправляйтесь в поселение и организовывайте оборону». «Есть. Теперь прошу всех посторонних и напрямую не участвующих в операции покинуть помещение». Находившиеся здесь бойцы потянулись на выход, забрав и утащив с собой бородача и по. «Ну а теперь по делу. Сил у нас, сами понимаете, на все не хватает. Организовать одновременно оборону поселка, напасть на улицу и защитить Иван пост с призом внутри мы не можем». «Сколько бойцов выделяете?» Я сразу понял, что к чему, и что мне совершенно не понравилось. Рамбо, похоже, не мог не ответить на просьбу колонистов, иначе позже попал бы под трибунал. Ведь Кодекс ВКС требует немедленно реагировать на обращения гражданских в подобных случаях. Ну, как минимум, провести эвакуацию. Вот только эвакуация нам было проводить не на чем. Да и сами поселенцы никуда уходить не согласились бы. Но насчет организации обороны… Понятное дело, что если Рамбо отправит с нами много бойцов, его майор потом вздернет. Ну, как на аванпост нападут, чтобы отбить стратега? И чем отбиваться? Я майора прекрасно понимал. В сравнении с трофеем, с тем, какие перспективы может открыть допрос стратега в соответствующих условиях, в сравнении с информацией, которую можно от него получить, потеря одного небольшого поселка на богом забытой планете — это как пыль, мелочь, которую даже в расчет принимать не следует. Понимаю, что такие размышления бесчеловечны, бессердечны и просто кощунственны. Но когда ты постоянно на острие атаки с оружием в руках отстаиваешь интересы человечества, начинаешь думать совершенно иначе, чем обычный гражданский. Или же всякие борцы за права человека. Нет, ни в коем случае не отношусь к ним презрительно или издевательски. Их дело правое, нужное и актуальное. Лично я не хотел бы оказаться в положении тех самых поселенцев а, возможно, гибели которых только что разглагольствовал. Но сейчас я не поселенец, а боец ВКС, у которого есть главная задача — вытащить с этой чертовой планеты стратега во что бы то ни стало, даже ценой всех своих бойцов и своей собственной. Я даже ужаснулся такой мысли, проскочившей в моей голове. Ведь я сейчас уподоблялся ротмистру, против которого ополчился весь отряд со мной в том числе. А ведь он мыслил так же, как и я сейчас. Да, его трофей был куда менее важным, чем стратег, но все же. А впрочем, откуда я знаю, какие открытия могли совершить наши ученые благодаря добытым Ротмистром образцам? Но свое оправдание я мог сказать, что бросать поселенцев никто не собирался. Пусть мы не можем выделить достаточно сил для обороны их поселка, но кого-то мы пошлем. Они сделают все возможное, чтобы помочь поселенцам. Опять же даже ценой собственной жизни. Пять-шесть человек можешь взять с собой, не больше. Но это же ни о чем! Возмутилась выдра, а я жестом остановил весь поток возмущения, которое она хотела выплеснуть на командора. «Я возьму свою бывшую МТГ. Ха, и оставишь отделение без капралов и сержантов? Так понимаю, что все будут на стене на дежурствах, ну а если на вас нападут, командовать обороной будете вы». Бойцы свое дело знают. Поли себе по врагам и не даваем подползти ближе. Без младшего командного состава взвод превратится в стадо. А что я могу сделать с пятью бойцами? Со своим ТГ я прошел огонь в воду, жуксов и космос. Мы знаем друг друга сто лет и понимаем без слов. Так будут хоть какие-то шансы отбиться от врага. В ином случае вы меня и остальных просто отправите на убой. Ой, ладно, хрен с тобой. Забирай своих, и чтобы задачу выполнил, понял? Так точно. «Вот и отлично. И да, кстати, можете взять рыцарей». Я чуть было не ляпнул. Само собой. Естественно, в шабах никто бы никуда не отправился. «Загружайтесь боеприпасами, можете взять проходец. Докинем вас по воздуху». «О, а вот это просто отлично. Проходец уже что-то. Аж доставка нас по воздуху и вовсе подарок. Хотя бы будет время подготовиться, организовать оборону, но и худо-бедно провести разведку местности». Разобраться, в конце концов, что вообще в поселении произошло и против кого нам предстоит отбиваться. А то бородач каких-то сказок наговорила, и полезной информации в них сгулькин хрен. В поселок мы прибыли заблаговременно. Уже не ранее утро, но до полудня еще долго. Еще на подлете было видно, что в городке не все в порядке. В такое время обычно местное население уже трудится вовсю, техника работает на полях, в самом городе никого. Но сейчас я видел множество машин. Трактора, пневмокосилки, комбайны и все прочее, что стояло так, будто перегораживало дорогу к городу. Точнее, перегораживало улицу. Дома стояли здесь компактно. Фактически городок представлял собой одну улочку, на которой располагались домики. Входы у всех были с улицы, и все как один были загромождены всяким хламом. Окна первого этажа были забиты досками, окна второго этажа кое-где открыты, и в них виднелись нахмуренные лица. В основном это были сурового вида мужики, да еще и с оружием в руках. Если, конечно, оружием можно было назвать старые добрые ОСЗ, охотничьи карабины и дробовики. Так себе, вооружение у местного ополчения, короче говоря. Ждать от них помощи не стоит. Народ торчал в окнах, зыркая по сторонам, словно бы пытаясь засечь противника на подходах. Собственно, горожане действительно готовились к нашествию врагов, ждали их и следили за окрестностями. Что ж, мы сюда прибыли как раз для того, чтобы им помочь. А еще Рэмбо мне прямо заявил, что нужно изловить будет кого-то из этих самых психов, о которых говорили и которых перечислял Борода. Эти… Как они? Катихумен его. Нужно узнать, с какого хрена они вдруг говорят от лица жуксов. Впрочем, это не так важно. Мало ли, что там себе психи и фанатики напридумывали. Куда интереснее то, почему жуксы их не трогают. Вот это уже важная и полезная инфа, которая может помочь нам. До чего нам, всему ВКС. Только представьте, можно в наглую дойти до гнезда, до королевы, причем не прорываясь с боем. Ну просто следуя мимо полчищ пауков, скорпий, БТРов и танков. Мы приземлились в паре сотен метров от городка, и наш летун тут же развернулся, устремился назад к аванпосту. Эх, как жаль, что этот кораблик не может выйти за пределы атмосферы. Так бы загрузили на него стратега, запустили бы на орбиту и всё. У нас тут руки были бы развязаны. Ах, и навели бы шороху. Наш проходец сразу после приземления тронулся с места, медленно пополз к городу. Мы не спешили, давая возможность горожанам рассмотреть нас, разобраться и понять, что мы союзники, а не враги. А то, мало ли, вдруг с перепугу и от нервов начнут палить почем зря. Оно ну, нам надо. Горожане, похоже, допёрли, что приехало подкрепление. Из ближайших домов выскочило полдюжины мужичков, которые принялись растягивать в стороны технику освобождая нам дорогу и позволяя заехать внутрь города. Наш проходец спокойно дождался, пока фермеры справятся, и медленно закатил внутрь баррикад. «Разворачивайся в центре!» — приказал я Токахаси, который был за рулем. «Выдра, ты на лучемете. «Есть!» — отозвались оба. Проходец долетел до середины улицы, где развернулся и замер. Выдра уже залезла на место стрелка, взялась за ручки лучемета и бдела поглядывая по сторонам. В этот момент я заметил делегацию местных из трех человек, которая направлялась к нам. Я вышел из проходца, но далеко не отходил, ожидая, пока приблизятся они. «Добрый день!» — поприветствовал меня шедший первым лысый, загорелый чуть ли не до черноты мужик. «Рады, что ВКС нас не оставили. Это наша обязанность. А что, вы разведка? Когда будут остальные?» «Это все». «Все? Да как же? Почему?» Наш ванпост тоже нужно защищать. Жуксы могут атаковать». «Какие к черту жуксы? На нас напали никакие не жуксы, а улей!» «Мы уверены, что ими управляют жуксы». «Пока вы сюда не заявились, не было тут ни жуксов, ни бруксов, и улей никуда не лез. Все занимались своими делами. Таракашки своими, мы своими!» Прошипел один из сопровождающих. «Помолчи, Барри». Приказал ему лысый и повернулся ко мне. «Что вы намерены делать?» «Защищать вас. Что же еще? «Сколько вас? Пятеро? Как вы сможете нас защитить?» «Поверьте, сможем. Главное, не мешайте». «Мы укрепили дома и будем в них держать оборону. Наружу высовываться нельзя, верная смерть. Впрочем, одной из семей смогли вытащить из дома, так что...» «Сколько всего было нападавших? Как именно выглядели? С какой стороны пришли?» Выяснилось, что пришедшие насекомые были очень уж похожи на знакомых нам пауков и скорпи. Вот только как-то не так их описывал лысый. Я специально переспрашивал, пытался его поправить, но он стоял на своем. А выходило, что местные жоксы отличаются от тех, с которыми мы воевали раньше, причем в лучшую для нас сторону. У скорпи, например, если верить лысому, нет никакого хитина. Пауки бродят поодиночке, а не, как обычно, стаями. Среди противников не было БТРов или, тем более, танков, что существенно облегчало нам задачу. Похоже, шансы отбиться все же есть. И не все так плачевно, как мне казалось изначально. Получив новую информацию, я довел ее до личного состава. Мы тут же переставили проходить лицом в ту сторону, откуда, вероятно, должен был появиться противник. Хаси я оставил за рулем машины. Выдру, как и раньше, стрелком в проходце. Дед и Чуха заняли позиции в одном из дальних домов, из окон которого просматривалась вся улица и подходы к городу. Дед у нас на сканере, и в качестве второго номера у снайпера будет. Ну а Чуха, соответственно, первым снайпером. Мы с кучей засели ближе к месту, откуда пойдут жоксы. Мы два суровых штурмовика, так что быть нам на три атаки. Теперь оставалось только ждать появления врага. По идее, это 2-3 часа. Пока сидели, оценили, насколько поменялось отношение к нам местных. То снега зимой от них не допросишься, а то теперь притащили нам пожрать и попить. причем даже больше, чем нам было необходимо. Довольная куча, оторвавшись от банки с парным молоком, расплылся в довольной улыбке. «Вот это жизнь! Погоди еще, Это все отработать надо!» «Эй, да отработаем!» Отмахнулся он и развернул полотенце, в котором был горячий только что испеченный домашний хлеб. Не полуфабрикат, который можно сделать в кухонном комбайне, а самый настоящий из печи. Ху, натурпродукт! Сам делешный, налетай! В этот момент послышался щелчок в наушнике, и голос деда произнес: Вижу богативника. Достояние тагиста, приближается. Все, отожрали свое. Давай, куча, за дело! Тот с тяжелым вздохом завернул хлеб назад в полотенце, подхватил свой пулемет и направился к окну, которое должно было служить ему больницей.